Пятница. 6 июня 1914 года. Тярлева. Случилось ужасное. Нил не пришёл утром. Небывалое дело послала Наташу узнать. Она сходила, стучала, закрыто. Прибежала с рынка Прошка, лица нет. Нил найден мёртвым на путях возле станции. Поварёнок Жандармский слышал, что погибший был пьян, и сам расшибся, упав на рельсы. Чтобы Нил был пьян? Такого не может быть. Тогда что произошло? Почему он оказался на путях? Не связано ли это с Икой? Мысль о возможном участии Ики пугает меня сильнее всего».